Ну, ладно», — сказал он «пока» и хотел уйти. «Опять к нам?» — спросил Егор. Кузьму этот вопрос удивил. «А куда же?» «Так же Елизарка теперь, секретарит», — Егор улыбнулся. Кузьма сразу успокоился. «Ничего». Сплюнул по-мальчишески через зубы, посмотрел на Егора. «Мне тоже дело найдется». «Это, конечно. Это ж не пахать, а готовы искать. Надо будет, будем пахать». Не ваше поганое дело. Кузьма с виду был спокоен. Чего ты, погаинца, начал? За Яшу Горячего ты все равно ответишь, продолжал Кузьма, я для того и еду сюда. Егор не изменился в лице, не посмотрел в сторону, только еще больше прищурился. Смелый ты на теплый назем с кинжалом. М -м -м. Кузьма не нашелся сразу, что ответить. Некоторое время смотрел прямо в глаза Егору. «Не знаю, где ты бываешь смелый, но хвост теперь подожмешь. И братьям передай это, и папаше своему лохматому». Кузьма подошел к коню, вдел ногу в стремя. «Все понял? Ехай!» — негромко сказал Егор. Кузьма легко кинул тело в седло, тронул Каурова, отъехал немного, оглянулся. Егор стоял, не двигаясь, смотрел ему вслед. Клавдия была дома одна. Увидев Кузьму, она как-то странно посмотрела на него и села на кровать. Приехал долгожданный, голос чужой, злой, глаза тоже чужие и сердитые. Кузьма опешил. «Ты чего?» ничего? Клавдия легла на подушку и заплакала. Кузьма подошел к ней. «Ну чего орешь ты, Клавдия? Уехал, пропал!» Тут все глаза просмеяли. Сквозь слезы выговаривала Клавдия. «Уехал! Так совсем бы не приезжал! На кой ты мне, черт, нужен такой!» Кузьма обозлился, сбросил себя шинель, фуражку, заходил по избе. «Ты гляди, что! Что ж, мне отъехать никуда нельзя теперь!» Ребенок в зыбке проснулся и заплакал. Кузьма подошел к дочери, развернул одеяльце, взял ее на руки. — Здорово, Машенька-то моя! Чего ведь вы в Машенька! Маша! Марусенька! Ребенок не внимался Клавдия тоже рыдала на подушке. — Да ты хоть перестань! — закричал Кузьма на жену. — Ты что, сдурела на самом деле? Клавдия поднялась, взяла ребенка он сразу затих. «Дочник, милый, миленчик ты мой родной!» — приговаривала Клавдия, у самой еще текли слезы. У Кузьмы от жалости шевельнулась под сердцем. Подошел к жене, неловко обнял ее вместе с дочерью. «Ну, вот дурех -то. Ну, уехал! Ну, на курсах был! Я теперь милиционером здесь, на законном основании! Чего ж плакать-то?» «Толи жалость!» то ли любовь в конец овладели Кузьмой. Он сам готов был заплакать. На какой-то миг он поверил, что осиротил дочь, вернее, представил себе, что было бы, если бы так случилось. Крошечное родное существо, брошенное ему на произвол судьбы, ему стало не по себе. Милые мои, не мог уж два слова домой написать. Уехал, как сгинул. От людей не знаешь, куда одеваться. Ладно, ладно. Кузьма гладил жену по голове и совсем не думал о ней. Думал о дочери, которая осталась бы без отца. Представил, как бы она плакала. Ну, как вы здесь? Как? не стыда, ни совести у человека. Да хватит, слушай, обозлился Кузьма. Ну, чего ты взъелась? Не остановишься никак. Ну, уехал и приехал. «Собери поесть чего-нибудь». Кузьма присел на скамейку, закурил. «Не люблю я ее». «Вот в чем дело!» Неожиданно подумал он. «Я привязанный, а будешь теперь визжать!» «Как новый председатель? Откуда я знаю, как? Хлеб пускал У Беспаловых нашли, у холманских тоже много. Не знаю, говорили, нашли, а сколько, не знаю». У тебя один хлеб только на уме. Клавдии не хотелось так просто сдаваться. Кузьма промолчал на этот ее упрек. А где нашли-то? В беспаловых-то? между амбаром и конюшней, отец сказывал. Да совсем хоть приехал-то. Ну, наскоро перекусив, Кузьма засобирался в сельсовет. Побудь хоть немного дома-то. Побуду еще. Я ж приехал. Сейчас-то побудь. От людей стыдно, не успел забежать. Я приду скоро. Повысил голос Кузьма. Сгорел бы он синим огнем, сельсовет твой проклятый. Кузьма выскочил из избы. Эх, елки зеленые, горько, подумал он. Настроение в конец было испорчено. В сельсовете сидел Елизар Колокольников, раздобревший и улыбчивый. Сидел, развалившись за столом, как хозяин. Поздоровались. Кузьма подошел ближе и почувствовал, что от Елизара несет перегаром. «С приездом!» Елизар широко улыбнулся. «Ты пьяный, что ли?» спросил Кузьма. «По какому делу к нам?» «Новый председатель тоже пьет». Елизар в раз посерьезнел. «Мы на вопросы разных людей не отвечаем. Где председатель?» — строго спросил Кузьма. — Поехал в район. Поспешил с ответом Елизар, но потом вдруг озверел. — Ты не ори меня! Он стал подниматься. — Ты кто? Документы, а то я сейчас... Кузьма толкнул его в грудь. Елизар грузно плюхнулся на лавку и навел на Кузьму свирепые мутные глаза. — Ты что, длинноногий, тебя поперли раз. Мало? Еще надо? Елизар стукнул кулаком по столу. «Смотри у меня! Сиди!» Елизар не присмирел, как ожидал Кузьма, а снова медленно стал подниматься. «Сядь!» Елизар, не сводя с него пьяных глаз, зашарил правой рукой по кромке стола, отыскивая скобочку выдвижного ящика. Кузьма дал ему выдвинуть ящик, и только когда тот начал лапать по ящику, отыскивая что-то среди бумаг, Кузьма, резко перегнувшись через стол, взял из ящика наган и пошел из сельсовета, не оглянувшись на Елизара. То дела! Тьфу, черт! Кузьму коробило от неприятных чувств. На душе было погано. Весь день сегодня какой-то через пень колоду. То с Егором стычка, то Клавдиной слезы при встрече то этот дурак с наганом, надо было что-то придумать, куда-то девать себя, унять как-то взлохмаченные чувства. И пришла желанная и властная мысль. Марья. Захотелось увидеть ее, услышать голос. И уж ноги сами собой свернули в переулок и зашагали под горку к береговой улице, где жил Любавин Егор. И вспомнился опять сам Егор утренние встречи с ним. Кузьма остановился. Егор враг, враг сильный и жестокий. Кузьма ехал в баклань с неуклонной, ясной целью уничтожить врага. Марья все усложняла. Он понимал, что преследуя Егора, будет больно бить Марью. Будет бить Марью, будет тяжело и больно бить тебя. Так очевидно и произойдет. И тем сильнее. Захотелось увидеть ее теперь. мария ничего не понимая, долго смотрела на него. «Здорово!» — повторил Кузьма, невольно улыбаясь. «Опять с Егором что?» — спросила она, так и не поздоровавшись. Перепугалась, увидев Кузьму в милицейской форме. «Что с Егором?» Кузьму несколько насторожил этот вопрос. «Ничего с твоим Егором не случилось?» — скорчует пни. «Ну?» «Что?» «Зачем пришел-то?» «Так, в гости». «Господи!» Марья села на лавку. «Ты сдурел, что ли?» «Почему?» «Он еще спрашивает». «А зайдет кто?» «Егор приедет». «Ну и что?» «Нет, Кузьма, уходи». Марья решительно поднялась. «Уходи, Кузьма». «Да погоди ты!» «Что то как это?» «Что я тебе сделаю?» «Сижу и уйду». Марья неохотно покорилась задернул занавески на окнах и стояла посреди избы, одолеваемая противоречивыми чувствами. Кузьма снял фуражку, шинель, сел к столу, огляделся. Как? Сын? Привстал, заглянул в зыбку. Растет, что ему? Ты где был-то? На курсах. Милицейское дело проходил. Кузьма как будто впервые посмотрел на Марью. Она пополнела за это время. Налила здоровые, разящие силы, только глаза все те же, ласковые, умные и добрые. «Так и будет всю жизнь мучить меня», — подумал он. В окна било лучами заходящее солнце, красноватый мягкий сумрак заполнял избу. «Смешной ты, Кузьма. Жену-то видел? видела что? Тут ж подумали, совсем уехал. Ты тоже так подумала». А мне от чего думать? мария зажгла лампу. Да, конечно. Голос Кузьмы дрогнул. Подумался. Что, если бы она опять пришла за Егора просить? Отпустил или не отпустил бы? И решил. Нет, не отпустил бы. Марья тряхнула головой, запрокинула назад полные крепкие руки, поправила волосы. Ой, Кузьма, Кузьма! он встал славки хотел подойти к ней кузьма марния сделала строгие глаза он сел ты что ты в своем уме у нас дети у обоих эх маша что то не так у меня в жизни кузьма запустив пятерню в волосы несколько минут сидел неподвижно смотрел в пол неподдельная скорбь его тронула марью она подошла к нему Положила на плечо руку. чего мучишься мучаешь-то?» люблю Клавдию. Что я сделаю? Разве можно так?» «До да мой, идти хуже смерти. Нельзя так. А дочь люблю до да и Тебя люблю». Марья осторожно убрала руку. Кузьма поднял голову. В глазах стояло горе. Марья погладила его по голове. «Головушка-то моя бедная». «Опять мне тебя жалко, Кузьма. Ну как же ты так? Ведь клавдия хороший вон какая, ждала тебя. Да, хорошая, конечно. Может, я плохой. Зачем же ты женился, раз не по сердцу она тебе? Откуда я знал? У тебя есть выпить? Напьешься ведь? Нет, выпью немного, может, лучше станет». Мария колебалась и хотела сдать Кузьме выпить. Может, действительно легче ему станет. И боялась, слабенький ты, Кузьма, опьянеешь, иди домой. Что ты все время меня слабенький, слабенький, какой я слабенький? Марья негромко засмеялась и полезла под пол. Кузьма сидел у стола и думал так, заложить бы сейчас коня, взять Марью с сыном. Маленькую Машу и уехать, куда глаза глядят. Небось, место на земле найдется. Марья подала ему из-под пола четверть самогоном. Подержи-ка. Он поставил четверть на лавку, помог Марье вылезти. Что мы делаем, Кузьма? А ничего. Кузьма полез в угловой шкаф за посудой. Стакан где у тебя? Там. Подожди, я сама достану. Садись и сиди. Не миновать нам беды. Ох, не миновать, Кузьма, сердце чует. Чего? Кузьма размашисто прошелся с избе, сел к столу. клавдия не будет тебя искать? Нет, не будет. Однако пугливое счастье его поджало хвост. И малетно подумалось, что же все-таки будет сегодня? Давай не говорить об этом, Марья. О чем? О Клавдии, о муже твоем. Кузьма налил себе стакан, Марье поменьше, взял свой, посмотрел на Марью. Не думал он, что так кончится его день. Может, он еще не кончился. Ну, давай. Марье тоже подняла стакан. В этот момент взыкнула уличная дверь, постучали в синях чьи-то сапоги. Тот остановился перед дверью в избу и искал рукой скобу. В сенях темно было. Кузьма похолодел. В ушах зазвенело. Дверь распахнулась. Вошел Елизар Колокольников. Остановился у порога. — Здорово, живете, — сказал он. Кузьме показалось, что Елизар усмехнулся. — Здорово, Елизар, — откликнулась мария тихо. Кузьма на проглотил комок, распиравший горло. — Ты чего? — Кузьма Николаевич! Елизар прошел на середину избы, и он был уже трезв. — Отдай его мне, а то я не знаю. Отдай, Кузьма! Кузьма не сразу понял, что речь идет о нагане, который он взял у Елизара из стола. И вместо страха также быстро вскипела мне острая злость. Он достал наган, разрядил, сыпал патроны в карман, Бросил его Елизару. «Иди отсюда!» Елизар взмахнул руками, Хотел поймать. Наган с коротким стуком упал на пол И закатился под кровать. Елизар торопливо наклонился и полез туда. Долго кряхтел, даже простонал два раза и искал. «Кузьма, усилием воли, Сдерживал себя на месте». «Подмывала, вскочи, и броситься на Елизара». Марья сидела в той же позе, в какой застал ее Елизар, только поставила стакан. Елизар нашел, наконец, наган, поднялся, посмотрел на Кузьму, на Марью, на стол. На этот раз он действительно усмехнулся. «Вот, Кузьма Николаевич, то мало ли чего». Сказал он и пошел к двери. Приятно вам посидеть. Хлопнула дверь. Опять тяжело простучали по доскам тяжелые сапоги. Пропела сенечная дверь. Извякнул цепок. Шаги по земле. Потом слабо взвизгнули ворота И шаги удалились по дороге. Стал тихо. Все это походило на бредовый сон. Кузьма посмотрел на Марью, она тоже смотрела на него. — Пропали, Кузьма, — одними губами сказала она. Кузьма вскочил и бросился догонять Елизара. На улице было темно. Кузьма огляделся, доклонился, увидел силуэт Елизара. Тот ушел уже далеко, Кузьма кинулся за ним. Елизар слышно было, остановился, потом тоже побежал, не оглядываясь. Черт его знает, чего он испугался, о чем подумал. Догнал его Кузьма только около сельсовета. тебя чего надо?» — заорал Елизар. «Эй, эй люди! Не ори, пойдем в сельсовет. Тебе чего от меня надо?» Елизар с перепугу обнаглел. Кузьма вытащил наган, Елизар затих. «Пойдем в сельсовет». Пока подымались на крыльцо, молчали. В сельсовете разговаривали в потьмах, стоя. «Как ты узнал, что я там?» «Жена твоя, — сказала Клашка. А как она узнала? Это я не знаю, это вы сами разбираетесь. Ладно. так...» Если ты хоть кому-нибудь скажешь, что нашел меня там, то вот, Елизар, Кузьма поднес ему поднос нос ноган. Клянусь, чем хочешь, убью. А какое мне дело до вас? Сами накобелили, сами разбирайтесь. И нечего тут угрожать. За угрозы тоже можно ответить. Елизар, прошу тебя, по-человечески молчи. А то убью. Ишь ты, мол тыща. «Сопляк!» Елизар опять осмелел. «Елизар, еще раз тебе говорю, я не угрожаю, я тебя на самом деле пристрелю, если скажешь, не говори никому, ведь разнесут, чего сроду не было, что у ней за жизнь пойдет. Я за себя прошу, Елизар, пожалей бабу, не говори, Елизар, это я виноват, зашел просто, просто так зашел, и все. Я сказал, не моё это дело». Голос Елизара несколько потеплел. И нечего меня просить. Отдай, Патронот. Завтра отдам. Утром. Честное слово, отдам. Сейчас не могу. Ладно, ладно. Дай руку. Кузьма брезгливо пожал широкую потную ладонь Елизара и пошел из сельсовета. Скажет или не скажет, мучился он шлепая в потьмах прямо по лым если скажет будет горе откуда клавниет узнала что я там видел кто нибудь огня у марьи не было кузьма взоше на крыльцо споткнулся обо что то вздрогнул наклонился лежит его шинель рядом фуражка постучался Никто не вышел. Изба мертвая. Еще постучал ни звука, ни шороха в избе. Кузьма постоял немного, оделся и пошел домой. Шел и мычал от горькой обиды и отчаяния. Вспомнил, как он весь день сегодня то ругался с кем-нибудь, то бегал, как дурак, по деревне за другим дураком, то злился, то радовался трусливо. Но все бы ничего, если бы все кончилось. Еще впереди Клавдия, Егор и, наверное, вся деревня. Страшно было за Марью. Страшно подумать, что с ней будет, если Елизар или Клавдия разнесут по деревне грязный слух. Дома горел огонь. Кузьма толкнулся в дверь, заперт, постучался. Дверь хлопнула, кто-то постоял в синях, потом скрипучий голос тещи спросил, кто там. Я, ответил Кузьма. Дверь закрылась. Прошло несколько минут. Кузьма понимал, что против него что-то затевается, но не мог сообразить, что стоял ждал. Наконец дверь снова открылась. Шаркующий босые шажки в синях, долгая возня за совом. Кузьма хотел войти, но его оттолкнули. Выставили на кольцо старые сундучишко, с которым они из Платоначем приехали сюда, и дверь снова захлопнулась. И только после этого голос тёщи ласково сказал: "Иди". «Милый, откуда пришел?» Агафья развернулась по всем правилам древней российской тактики наставления зитьев на путь праведный. Кузьме даже как-то легче стало. Он сел на приступки крыльца и задумался. «Значит так, есть в деревне три человека, от которых сейчас зависит судьба Марии. Как сделать?» чтобы эти три человека, Елизар, Клавдия, Агафья, набрались терпения и промолчали. Просить бесполезно, пугать глупо, что делать. Хоть бы посоветоваться с кем. николай наверное, нет дома, иначе он вышел бы к нему. Как не стыдно перед Николаем, а надо было посоветоваться с ним. Так думал Кузьма, когда услышал, как около прясла Колокольниковых протрахтела телега и остановилась у ворот. Кто-то спрыгнул на землю, что-то начали двигать по телеге, негромко переговаривались, двое торопились. Кузьма затаился, пригляделся и узнал Николая. Николай нес в руках что-то квадратное, похоже, ящик, спустился в погреб, заволок туда свою ношу, вылез и побежал обратно. Опять приглушенный, торопливый разговор, хихиканье. Телега затрахтела дальше, а Николай опять побежал к погребу и опять с ящиком. Заволок и этот ящик, закрыл погреб, высморкался и пошел к дому. Кузьма поднялся навстречу. Николай испуганно вскинул голову, остановился. — Кузьма, что ли? — Я? — Здравствуй. — Испугал ты меня. Тьфу, аж поясницу кольнуло. — Ты чего тут? — Да. Так воздухом свежим дышу. Николай сел на приступку, снял фуражку, вытер потный лоб. — Ночь хорошая, — сказал он. Он растерялся от такой нежданной встречи и не знал, что говорить. — Хорошая, — согласился Кузьма. Его подмывало узнать, что такое Николай прятал в погреб. — Ты когда приехал-то? — спросил Николай сегодня. — Табак есть я, намочил свой. Кузьма подал кисет Что вы? Прятали, что ли, чего? Кто? Мы-то? Да, тут. Николай совсем смутился, ожесточенно высморкался и решил открыться. Тут, понимаешь, платишка один на реке растрепала, об камни на быстрине шваркнула, и поплыло все. А мы как раз там все ставили, ну, переловили их кое-как сплавщиков-то. Смеху было, они переплошились, орут. «А сейчас самогонки им принесли и греются. А что на плоту было? Масло. Это ты масло в погреб-то прятал? Масло. Прихватил на всякий случай пару ящиков. Пригодятся». Николай раскурил папироску и небрежно сплюнул. «А много ящиков было? Двадцать, говорят. Мы штук двенадцать поймали. Мужики ниже поплыли за остальными, но, думаю, не найдут. Темно». У Кузьмы шевельнулось подозрение, уж не ограбили ли они и тот плод. Но тут же пропало, слишком мирно настроен Николай. Николай, чего? Придется отдать эти ящики. Николай долго молчал, попыхивал папироской, освещая при каждой затяжке кончик покрасневшего от холода носа. С какой стати отдавать-то? Спросил он спокойно. С такой, что они государственные. Так их же унесло. Они же все равно для государства потерянные. Ничего подобного. Их бы все равно собрали, не сегодня, так завтра. А за то, что вы их поймали, вам спасибо скажут. Вон как. Николай начал злиться. Умно, говоришь. Нечего сказать. Ничего не сделаешь, Николай. И потом, над же, все-таки стыд имеется. У людей несчастье, вы обрадовались. С них же спросит, а с Никто не радовался. Чего зря вякать? Наоборот, помогли людям. В общем, я не отдам. Я думал, ты по-человечески разберешься. рассказала выходит зря. Помешают они нам эти ящики -то. Отдашь, Николай. Долго молчали. Николай глубоко затягивался вонючим самосадом, сердито сплевывал и сопел. Кузьма щелкал ногтем по голенищу сапога. «Ты кто сейчас будешь-то?» — спросил Николай. «Милиционер. Так что это с маслом-то отдать надо, Николай. Мы уж потеряли тебя. Я на курсах был. Еще помолчали. Я-то дам а вот другие здорово сомневаюсь». «Не сомневайся, отдадут». «Кто там еще был?» «Без палого, ребята. Четыре ящика хапнули, паразиты. Сергей Попов. Этому я бы по его великой оставил. Ребятишек хоть накормит. Он тоже два взял. Малюгин и Гнашко, Николай Куксин с сыном три взяли. Эх, -э -э, Кузьма! А я ж гульнуть собрался. Думаю, продам один ящик в городе, хоть шиканул разок. Не даешь ты мне душу отвезти». Кузьме стало жалко тестя. Все равно бы их у вас взяли, не я, так другие. Из города бы приехали. Это пока они там приедут, у нас же все масло растает. Кузьма промолчал. Давай так, один ящик я отдаю. Нет, Николай. Тьфу, ты. Николай поднялся, затоптал окурок. нехозяйственный ты, мужик, Кузьма. Трудно тебе жить будет. Николай, ну, делаю вот... Меня из дома выгнали. Кузьма заговорил торопливо, опасаясь, что не доскажет всего. Выгнали за то, что я зашел давече к Любавиной Марье. Ну, кто-то увидел и передал. Я и зашел случайно. Николая это известие развеселило. Вон как! Воскликнул он, толкнул запятую дверь и вернулся к Кузьме. Так, ну-ка еще дай запурить-то. Так ты, значит, хе э! «Ты поэтому и кукуешь тут, сидишь?» «Ну да, понятно. Клюкой не попала «Нет, мне клюкой попадало. Один раз погулял, значит, в обрисовке скрали. «Ну, донесли, конечно. Являюсь. Подарок купил дури такой. Она раз по спине клюкой. У меня аж в глазах засветилась. Чуть не убил ее тогда. Подарок пропил конечно. «Ты, Кмарит, в самом деле случайно?» «Конечно». Никаких у меня мыслей таких не было. Да, у нас так. вообще с Любавинами лучше не связываться. Я не связываюсь. У нас так, Кузьма. Придется на переспать. Сегодня с ними не столковаться. Я сейчас тулуп вынесу. Ночуешь, как барин. Я к Федору пойду переночую. Не ходи. У Феди Хавронья ботала, завтра вся деревня знать будет. Верно ведь, подумал Кузьма. У меня тулуп хороший, не замерзнешь, а главное не тоскуй. Бабы и они все такие. Да я не тоскую. Кузьме действительно сделалось легче. Все-таки золотой человек этот Николай, стыдно только. Стыд не дым глаза не ест, сейчас вынес тулуп, спасибо. Николай постучался. Тотчас, словно этого стука, ждали и с ней спросили, кто там, спрашивала Агафья. «Я!» — откликнулся Николай. «Ты один?» «Нет, с кралей!» — сострил Николай. Агафья открыла дверь, Николай вошел в избу, не было его довольно долго. «Потом он вышел в тулупе в накидку», — сказал негромко. «Да, там, значит, такие дела». Одна ревет, другая вся зеленая сделалась от злости. Иди, завтра будем как-нибудь подступаться. Кузьма взял тулуп и пошел к сеновалу. Ночь была темная, холодная. Высоко в небе зябко дрожали крупные яркие звезды, тишина. Ни одного огонька нигде, ни шороха, ни скрипа. Только если хорошо вслушаться, можно уловить далекий, ровный шум реки. Кузьма, выгреб в сухом сене удобную ямку, лег, накрылся тулупом, вытянулся. Он устал сзади, не сдергался. Сейчас было тошно. Самые разные мысли ворошились в голове, и не было сил прогнать их. Думалось о марии о Николае, о клавде о дочери своей, о Яше, опять о марии О Марье думалось все время. Бежит теперь Марья, мучается, милая. Родная ты, родная, добрая, вот тебе любовь, елки зеленые, одно учение Из края в край по селу прокатился петушиный крик. Потом опять стало тихо. Только далеко-далеко на другом конце деревни шунит река, да в углу двора хрустит овсом лошадь, дожует свою бесконечную жвачку и глубоко вздыхает сонная корова. Вдруг сенечная дверь тягучей скрипнула, и чьи-то шаги едва слышно зашуршали по земле. Кузьма приподнялся. Высунул голову в пролом крыши, сперва ничего нельзя было разобрать, потом различилась высокая мужская фигура Николая. Николай прокрался к погребу, неслышно открыл крышку, спустился, вытащил ящик с маслом и понес к бане. Перепрятать хочет, понял Кузьма. Весь измучился сегодня с этим маслом, бедный. Николай перетащил оба ящиков в баню. Так же тихо, он даже, кажется, разылся, чтобы не шуметь, ушел в избу. Он бы так и остался неуслышанным, если б не проклятая дверь. Оба раза она предательски певучей пропела. Николай, наверное, всю изматерил ее. Завтра скажет, что масло украли. Надо как-нибудь нечаянно наткнуться на эти ящики решил Кузьма, устраиваясь под теплым тулупом Николая. Он только сейчас, когда смотрел через пролом в крыше, вспомнил, что на этом самом сеновале они были с Клавдией год тому назад, и пролом в крыше все такой же. Только тогда через него была видна ярко-красная праздничная заря, А сейчас холодное небо и звезды год прошел елки зеленые елизар колокольников конечно не утерпел получив нога он тут же забыл свои обещания выждал когда еще больше стемнеет и пряммехоько направился к старику любавину Емельяна Спиридоновича дома не было, он остался ночевать у Кондрата. Елизар постоял, подумал и пошагал к Кондрату. Шел и напевал песенку про хас Булата. У него было хорошее настроение. У Феклы в избе горел небольшой огонек. Занавески на окнах спущены, и на окно, выходящие на дорогу, навешана шаль. «Что-то делают!» Подумал Елизар и тихонечко перелез через прясло, решил подглядеть на всякий случай. Перелез, сделал два шага и остановился. Он не знал, взял себе кондрат одного кобеля, когда делился с отцом или нет. Если взял, тогда не стоило вроде подходить к окну. Кобели у Любавиных такие, что впустить он тебя впустит, гад, а когда выходить начнешь, тут он кидается. Послушал, послушал Елизар, вроде тихо значит не взял себе кондрат собаку осторожненько подошел к окну заглянул под занавеску и видит фёкла стоит в кухне оперла с могучей грудину ухват на ее и без того красном лице играет красный свет пламени из печки на полу на лавке на столе всюду крыинки миски туиски что за хреновина удивился елиза За столом сидят кондраты и Емельян Спиридоныч. Кондрат сидит ближе к окну. Загородил своей широкой спинищей все, что есть на столе. Но, судя по всему, а главное, по выражению лица Емельяна Спиридоныча, пьют. Пьют и о чем-то беседуют. фёкла прислушивается к ним, время от времени улыбается. Елизар долго смотрел на эту немую, странную картину, но так ничего и не понял. «Не то масло топит, не то сало», — решил он. Ему показалось уютно в избе, тепло, чистенько, а главное, на столе прозрачное, как ручеек-водочка. Булькает она милый, из горлышка буль-буль-буль, от одного вида под сердцем теплеет. Сидят за столом два умных мужика, с которыми можно про жизнь поговорить, пожаловаться можно, можно нахмурить лоб и сказать, между прочим, «Я еще про это не слыхал, узнаю» или «Вчера все указания прислали, и два умных мужика будут слушать. А это ведь не просто, когда тебя слушают». Елизар так размечтался, что забыл даже, зачем пришел сюда. А когда вспомнил, то обрадовался и пошел от окна. И тут ему на спину прыгнул кто-то живой и тяжелый. Елизар заорал раньше, чем сообразил, что это собака. «Мельян! Кондрат!» — дурным голосом закричал он, закрывая от собаки лицо. Кобель норовил вцепиться в горло. Елизар пинал его ногами и орал «Мельян! Кондрат!» Из избы выбежали, оттащили пса. Емельян Спиридонович держал его, а Кондрат взял Елизара за грудки. Негромко, нисколько не угрожая, спросил, «Ты что тут, сука, подсматриваешь?» «Кондрат, я это!» — взмолился Елизар. «Елизар! Не подсматривал я! С важными вестями к вам! Хотел в окно постучать, а он налетел, гад полосатый! Пусти ты меня!» Кондрат отпустил Елизара. «С какими вестями?» — спросил встревоженный Емельян. С такими. Наплодили зверей каких-то. Еще немного, я б его стукнул здесь. Елизару было совестно за свой заполошенный крик. «Я б тебя тогда самого на цепь посадил за место кобеля», — сказал Кондрат. «И лаять заставил. Посадишь. Бабку мою Василису посади. Она еще резвая, герой мне, понимаешь? Посторонись, Кондрат, я на него верно воспущу». «Серьезно!» — сказал Емельян Спиридонович. «Э-э!» — вскрикнул Елизар. «Пошли в избе новость!» — скажу. «Здесь рассказывай!» «Здесь не буду, нельзя!» «Подожди тут!» Емельян Спиридонович повел собаку, а Кондрат один зашел в избу. Когда в избу вошли Елизар с Емельяном Спиридоновичем, крынок и туязков на лавках уже не было. Устье печи прикрыто заслонкой. Фёкла встретила незваного гостя настражённым злым взглядом. Удивительно быстро она сделала с Любавиной. «Раздевайся, проходи!» Как ни в чём не бывало, пригласил Кондрат Елизара. Елизар быстренько скинул полушубишко, потер ладони, крякнул. «Ночи холодные стоят! Садись, погрейся!» «О, да у вас тут, так сказать, сапоги-то вытри!» — сказала Фёкла. Елизар обшмыгнул по о мишковину и устремился к столу. Емельян Спиридонович налил ему. «Держи». «А себе-то чего же?» Емельян Спиридонович шмельком глянул на сына, налил себе и ему по половинке стакана. Елизар повеселел, оглянулся на фёклу «А я думал, ты блины печешь, чего думаю так поздно?» Фекла подарила его таким взглядом, что Елизар быстро отвернулся и больше не оглядывался. Выпили. «Ух-ха!» Елизар для приличия закрутил головой. «Не пошла, окаянная!» Фекла фыркнула в кути. «У тебя не пойдет!» Кондрат и Емельян Спиридонович выпили молчком. Долго все трое хрустели огурцами, рвали зубами холодную розоватую ветчину, блаженно сопели. «Какая новость!» — не выдержал Емельян Спиридонович. Елизар смело потянулся к бутылке, хотел налить себе, но Кондрат отодвинул бутылку локтем и уставился на Елизара неподвижным, требовательным взглядом. Елизар сказал рисковато, «Фекла, выйдь!» «Куда это?» Фекла строго посмотрела на Елизара, потом вопросительно на мужа. «Ну, выйди, нехотя, — сказал Кондрат, — нам поговорить надо». фёкла послушно накинула шубейку, взяла ведра и вышла из избы. «Какая новость?» «Новость-то?» «Елизар не торопился. Табачишка есть у кого-нибудь?» Емельян Спиридонович налил ему полстакана водки и сунул руку. «Пей и рассказывай. Выкобенивается сидеть тут». Елизар выпил, громко крякнул, вытащил кисет и стал закуривать. Емельян Спиридонович как-то обиженно прищурился и подвинулся к Елизару. «Значит так». Торопливо заговорил тот, «Жена Егорки вашего Манька спуталась с этим, с Длинноногим, с Кузьмой. Он сегодня приехал прямо к ней». У отца и сына Любавиных вытянулись лица, смотрели на Елизара, ждали. «А ждать нечего, все сказано» так всегда в таких случаях чего-то еще ждут, каких-то еще совсем незначительных, совсем ничтожных подробностей, от которых картина становится полной. Елизар продолжал. Э, «Я, значит, по одному делу забежал к нему домой, к кузьме А мне Клашка наша говорит, а он, говорит, туманки сидит. Как у Маньки? А так, сама в слезы. Я к Как-никак она мне племяннице доводится, Клашка-то. Жалко?» «Плачет. Захожу к Маньке, и он там. Выпивают, сидят. Я и говорю ему, у тебя совесть есть, Кузьма, ты все загнал по дешевке». Он меня с наганом. Там было дело. «Давно это?» — осевшим голосом спросил Кондрат. «Ну как давно?» — нет, только стемнело. «А сейчас он там?» — спросил Емельян. «Там, наверное?» «Кондрат, сходи». Ничего пока не делай, только узнай. Емельян Спиридонович встал, снова сел, запустил лапы в лохматую волосню и страшно выругался. Кондрат в две секунды оделся, вышел, ничего не сказав. Емельян Спиридонович сидел, опустив голову на руки, молчал. Елизар осторожненько протянул руку к бутылке, стараясь не булькать, налил полный стакан. Емельян Спиридонович поднял голову лизар вздрогнул далеелей мне тоже сказал емельян выпили закурили он кем теперь опять в сельсовете а тебя куда да нет он милиционером он что емельян спиридон качнул головой собаки не матьемт к катаньем елиза сочувственно вздохнул помолчали А ведь говорил Егорке подлецу, «Не бери в швату попову, не бери, нет, взял». Ну, вот, он ей подарил чего-нибудь, она и ослабла, сука. «Без подарков не пошлось, конечно», — поддакнул Елизар. «То состояние, о котором он думал и которого хотел себе, заглядывая в окно, наступило. А я даже так думаю, сын-то от Егора, Емельян, застегнутый врасплох этим вопросом, некоторое время тупо смотрел в стол, потом шаркнул ладонью по лицу, отвернулся и сказал громко, «Откуда я знаю, что я за ноги держал, гадину?» Это было горе, которого Емельян Спиридоныч сроду не чаял. «Растейших!» э Емельян Спиридоныч остервенел, высморкался, вытер глаза. «Думаешь, толк будет!» Вырастил. Одного хряпнули, как борова, другому... М -м -м. За что? Елизар сочувственно молчал. За что, спрашиваю? Емельян грохнул кулаком по стулу. Жизнь! Трусливо вздохнул Елизар. Жизнь! Передразнил его Емельян. Что она, жизнь-то? Вошел Кондрат. Не открыли. Стучал, стучал, чудер не выломал. Он скинул полушубок, сел к столу. Так. а Емельян Спиридонович посмотрел на Елизара. А ты тот про жесть толкуешь. У Елизара отлегло от сердца. Он боялся, что Кондрат придет и скажет, никакого там Кузьмы нету. Выпьем, предложил он. Ему никто не ответил. Отец и сын Любавины сидели понурые, убитые позорным горем. Вошла Фюкла. Долго раздевалась, приглядывалась ко всем троим, хотела понять, что произошло. «Лизар, поздно уж, иди спать!» Бесцеремонно сказала она, заметив, что ни муж, ни свекор не обращают на Елизара никакого внимания. Елизар поднялся, нашел свой полушубок, вышел из избы при полном молчании хозяев и тотчас вернулся. «Там и собак-то привязана!» — заорал Емельян Спиридонович. Елизар поспешно вышел. «Спать!» — скомандовал Кондрат. «Завтра видно будет». Егор поднялся в то утро чуть свет, напоил коней, закусил на скорую руку и принялся за пни. Выкорчевал один, взялся за другой и увидел на дороге всадника. Кто-то торопился, и, похоже, к нему. Егор приложил ладонь к лбу, долго всматривался — Всадник пропал в лощинке и появился снова на взгорке. Егор узнал сперва коня, а потом уж брата. «Корчуешь?» — спросил Кондрат. «Ты чего?» — у Егора похолодело в груди от недоброго предчувствия. «Женут там!» Кондрат прибавил словцо, от которого удивленные глаза Егора сделались глупыми, как у телка. «Ты тронулся, что ли?» Он попробовал улыбнуться, растерялся. С Кузьмой ночевал эту ночь. Опять объявился гад. Милиционером теперь. Лошадь под Кондратом забеспокоилась, засучила ногами. «Той!» — сказал Кондрат и дал ей кулаком по шее. Егор все стоял и смотрел на брата. Долго стоял так. Потом сел на пенек и охрипшим голосом упрямо трижды повторил. «Я не верю». «Не верю, не верю тебе, апостол!» Кондрат плюнул и стал заворачивать коня. «Нарожает она тебе длинных, заживешь тогда! На Кристины только не зови, пошел ты!» «Не верит он! Когда я сам ходил к ним, достучаться не мог, не пустили!» Егор схватил топор и пошел к Кондрату. Он ошалел от горя, не понимал, что делает. Кондрат саданул в бока коню, тот прыгнул с места. «Врешь!» — сказал Егор, останавливаясь. «Не сходи с ума, ты черт!» Кондрат резко натянул поводья. «Если я вру, так Елизар Колокольников не врет, он сам их видел!» Распустил слюни, с бабой управиться не мог, опозорилась свалочно всю деревню. «Врешь!» — Егор опять пошел к нему. Кондрат понужнул коня, обернулся, крикнул издре. «У нас в роду этого ищ не было, ты первый!» Крикнул и пропал в лощинке. Егор стоял с тупором в руках, дождался, когда брата не стало видно за поворотом, вернулся к лошадям, отстегнул одну, пал ей на спину и полетел прямиком без дороги. Он знал еще один путь в Баклань. Короче... Перед самой деревней надо было перебраться через студеный ручей. По весне ручей широко разливался целая речка. Мерин с маху влетел в него, ухнул по грудь, испугался и заупрямился. Егор долго мордовал его, толкал вглубь, потом вывел на берег и начал бить. Мерин пятился, поднимался на дыбы, ржал. Егор, обезумев от ярости, хлестал его по морде. Мерин тоже взбесился, начал изворачивать и бить задом. Егор намотал повод на руку и, увертываясь от копыт, стал доставать пинками в брюхо. Долго кружились так по вязкому берегу. Егор негромко матерился, Мерин храпел и рвался из узды. Один раз Егор достал его особенно больно. Мерин оскалился и кинулся грудью на человека. Сшиб с ног, проволок по земле на поводу, развернулся, накинул пару раз задними ногами. Егор выпустил повод. Мерин отбежал недалеко и остановился. Егор лежал без памяти. Удар одним копытом вскользь пришелся по голове. Он-то и выхлестнул его из сознания. Было еще рано. Солнце только оторвалось от гор и заливало долину веселым желтым золотом. Земля исходила паром, дышала всей грудью. Потревоженные утки снова начали подавать голоса. Из-за кустов тольника на середину ручья выплыла небольшая серая уточка. Почистила перышки, огляделась и крякнула громко и требовательно. И тотчас на воду с ясного неба упали два красавца селезня и поплыли рядом. Потом еще один крупный селезень низким косым летом шаркнул вдоль кустов и шлепнулся на воду. Подрулил к двум своим товарищам. Трое самоуверенных, гордых, хвостливо выпитив груди, преследовали одну и ничего. Не проламывали друг другу хрупкие черепа крепкими тупыми клювами. У людей так не бывает. Егор долго лежал неподвижно. Уже солнце стало припекать основательно. Несколько раз ржал тревожный Мерин. Катились с тихим плеском, играли на солнце маленькие бойкие волны ручья. Разговаривали утки. Наконец Егор пошевелился, приподнял голову, и показалось ему, что лежит он на той самой полянке, где стоит избушка Михеюшки, где праздновали его свадьбу, где угробил он Закрепского. Он даже как будто услышал неподалеку голос Макара. Макар смеялся. Выпил, что ли, — подумал о себе Егор. Потом стал приглядываться, увидел ручей, коня своего, тольник и вспомнил, и лег опять. Полежал, с трудом поднялся, намочил в ручье голову, медленно пошел к коню. Конь вскинул голову, всхрапнул и отошел от него. Егор сел на сырую землю, закурил пурнул несколько раз, бросил папироску. Хотелось заплакать от слабости, пожаловаться кому-нибудь на жизнь, не на коня. А Марии не думал. Марии живой для него не было. В мутном сознании своем Егор перешагнул какую-то грань и не злился больше, только тяжело было, муторно было, и жалко кого-то, и себя тоже жалко. Но жизнь еще не кончилась. К обеду Егору стало легче. Боль в голове поутихла. Только шумело в ушах и в глазах. Нет, нет, да сдвигалось куда-то в сторону. Большая гора перед Бакланию. Она ужасно мешала, эта гора. Конь, когда Егор подошел к нему, задрожал, но остался стоять Егор долго ласкал его, гладил по голове, потом сел и поехал вокруг через мостик. мария сидела посреди избы на разосланной дерюге, выбирала из решета в ведро клюкву. Ванька играл рядом с ней. Егор вошел спокойный и усталый. Остановился на пороге, прислонившись плечом к дверному косяку. «Ягодки выбираешь?» — спросил негромко. мария побледнела, смотрела на мужа испуганными глазами. Приехал. Егор подошел к ней, грохнул сапогом по ведру с клюквой. Марья потянулась к вонятке, хотела взять его на руки. «Не трожь, сука!» Второй удар прозвучал мягко и тупо. мария прокинулась на спину, не вскрикнула, не охнула схватилась за грудь, из открытого рта ее на пол протянулся клейкий ручеек крови. Егор с минуту ошалел смотрел на этот ручеек. Ванька, сидевший рядом с матерью, молчком поднялся и, ковыляя, пошел к отцу. Егор попятился от него к двери, давил сапогами к люкву, она лопалась. Споткнулся, ведро чуть не упал, Синяк сшиб с лавки еще одно ведро, оно оглушительно загремело. Ванька заплакал. Егор, как в потьмах, нащупал сенечную дверь, толкнул ее, вышел на улицу. Ванька плакал в избе. Егор побежал к воротам, где стоял конь, потом вернулся. Осторожно закрыл сень и накинул петлю на пробой, поискал глазами замок, не увидел. Воткнул в пробой палочку, как это делала Марья, когда уходила в огород или за водой к колодцу. Вернулся к коню, вскочил и пустил в мах по улице. Поехал к Кондрату. «Я, однако, убил ее!» — прохрипел он, входя в избу. Феклы не было дома. Егор был белый, в глазах стояли отчаянные напряжение и боль. Он как будто силился до конца, постичь случившееся и не мог. Кондрат в раз утратил тупое спокойствие свое. Бестолково доходил по избе. Совсем, что ли? Может, нет? Совсем. Тьфу! Кондрат вырвался. Пошли к отцу. Емельян Спиридонович лежал на печке, не здоровился. Егор-ка Маньку убил. С порога объявил Кондрат. Ты, строго сказал отец, орешь, чего не попадя. Как убил? Убил совсем. Егор сел на припечье и стал внимательно рассматривать головку своего правого сапога. Точно речь не о нем шла, а о ком-то другом, кто его не интересует. Имельян Спиридонович легко прыгнул с печки, натянул сапоги. И где она теперь? Егор качнул головой там. ну мать!» Михайловна стояла тут же, не живая, не мертвая, смотрела на своего младшего. «Пойдешь со мной!» — велел Емельян. «Молоко и стоит у вас?» «Там!» Опять ялык кивнул Егор. «Никуда не выходить!» «Пошли!» «Смирей гляди, старая!» Громко, как будто даже весело, говорил Емельян Спиридонович. «С убивцами живешь!» «Обормоты!» Мать с отцом ушли. Когда за ними закрылась дверь, Егор зачем-то поднялся. «Сядь!» — сказал Кондрат. Егор сел. Кондрат напился воды, вытирая ладонью подбородок, сказал «Теперь держись. Лет десять вломают, если до смерти зашиб». Вытащил кисет, стал дергать затянувшийся узелок веревочки. ж так можно бить!» Егор молчал. На его лице было тупое безразличие и усталость. Хотелось даже спать. Кондрат развязал, наконец, кисет, свернул папироску. На, обкури. Егор машинально протянул руку, взял папироску. Кондрат поднес ему горящую спичку, прикуривая. Егор ясно вдруг увидел маленького Ваньку, протянувшего к нему руки, и сразу в груди огнем вскинулась резкая острая боль. Он встал и пошел к двери. Кондрат сзади облапил его. «Куда ты? Пусти! Нельзя туда!» Егор сдался. Кондрат встал у двери. Объяснил еще раз. «Сейчас нельзя туда. Сперва узнать надо». Егор сидел, уронив на колени большие руки, бессмысленно смотрел на них. Чего уж раскист так? Помрет, надо уходить. Есть такой закон. Побыть сколько-то лет в бегах, все прощается. У отца в горах знакомый ни один черт не найдет. Почему у нас так все получается? Через пень-колоду пытался понять Егор, не слушая брата, почему нас не любят в деревне? Зачем надо ехать куда-то, скрываться, как с умыкать по лесам проклятое горе? Почему ни с кем-нибудь случилось сегодняшнее, со мной? Почему в висок угодили не нибудь а брату Макару? Почему, когда односельчане хотят сказать о нас обидно, плохо, говорят, любовины, что это? Впервые так горько и безысходно думал Егор. И впервые смутно припомнил, что он никогда почти открытый и просто не радовался. Все удерживала какая-то сила. Все, как будто кто-то нашептывал в ухо. Не радуйся, не смейся. А почему? Кто мешал? Ведь живут другие, горюют, радуются, смеются, плачут. И все просто, открыто. А тут как проклятие какое-то. Вечная непонятная подозрительность, злоба, несусветная гордость. Любовины. Какие ж мы такие, любовины, что нет нам житья среди людей, негде голову преклонить в лихое время. Уже сейчас страшно стало своего скорого одиночества. Без людей нельзя, а они гонят от себя. В сумерки пришли старики. Мария скончалась у них на руках. В большом полутемном доме Любавиных началась тихая шепотливая суетня. Егора собирали в далекий путь. Он сидел безучастный. Емельян Спиридонович объяснял сыну, как этот клок проедешь, так сейчас бери вправо на гору Бурбулан. Его даже ночью замечешь. И держи его на виду все время. Потом паська одна попадется, старик, малышев там, он меня тоже знает. Дальше расспроси его, он лучше расскажет. Добирайся ночами. Кондрат набивал в мешок хлеб, сало, патроны. «Ваньку мы к себе возьмем, не думай про это», — сказал он. «Он сейчас-то идея», — спросил Егор. «К Ефиму занесли», — ответил отец, — «он принесет его проститься». В сенях в это время заскрипели осторожные шаги. Вошел Ефим, нес на руках спящего мальчика. «Давай сюда!» Михална приняла внука, положила на кровать. Егор подошел к кровати, долго ломала коробок спички, не мог зажечь. Ефим достал свои, чиркнул. Желтый трепетный огонек выхватил из мрака лицо мальчика. Он крепко спал. Верхняя губенка оттопырилась и вздрагивала от дыхания. Все молча смотрели на него. Слышно было, как по жести крыши застучали первые капли дождя. Лицо Егора окаменело, глаза сухо горели невыразимой тоской. Ефим послюнявил пальцы, перехватил спичку, за обгоревший конец поднял огонек выше. Он последний раз усилился, пыхнул и погас. В темноте захлюпала Михална «Полевей и шо!» С голосом зашипел Емельян Спиридонович, сам едва сдерживая слезы. В полночь Егор выехал с родительского двора. Тихо шуршал дождь. Деревня спала, огней нигде не было. До ворот по бокам лошади шли отец и братья. Не горю я особо напутствовал отец, передавая себе с надежными людьми. Проживешь как-нибудь. Кондрат и Ефим молчали, только у ворот пожали один за другим руку Егора. Ефим сказал, счастливо добраться. Егор подстегнул коня и пропал. Растворился в темноте.